Господствующая высота. Глава 5. Невидимая, скрытое, неназываемое. И астрофизик и военный погружены в поиски невидимого. Оба занимаются наблюдениями, и при этом оба отслеживают нечто скрытое от обычного зрения. Астрофизик, вооруженный телескопом, в погоне за знаниями исследует невидимые простому глазу глубины космоса. проникая в него все глубже и дальше. Военные, преследуя цели обороны или доминирования, обнаруживают скрытые системы противника, сами при этом стараясь остаться невидимыми, устанавливают контроль, сами оставаясь вне пределов досягаемости. Кроме целей получения знания, обеспечения обороны и гегемонии, есть еще и требования секретности, особенно информационной, а это еще одна сторона невидимости. На протяжении большей части человеческой истории мы воспринимаем мир через наши пять чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание и слух снабжали людей энциклопедическим количеством данных. Никому не приходило в голову, что в объем окружающего мира можно еще втиснуть гигантское число невидимых, неслышимых, неосязаемых и вообще недоступных нашим чувствам объектов и явлений. Но телескоп и микроскоп взломали дверь в мир невидимого, принеся поразительные откровение. Невероятное количество маленьких животных, до да нескольких тысяч плавающих в одной капле земной воды, каньоны на Луне, пятна на Солнце, кольца вокруг Сатурна. Но даже и при этом в течение нескольких первых столетий своего существования микроскоп и телескоп углубляли человеческое зрение Лишь внутри узкой полоски электромагнитного спектра, называемой видимым светом. Мы стали видеть лучше, чем прежде, но только в тех лучах, к которым человеческий глаз был приспособлен с самого начала. Да, мы теперь могли различать более слабые источники света, меньшего размера, более далекие. Но мы еще не понимали, что большая часть физической Вселенной требует средств регистрации, совершенно отличных от тех, которые способны обеспечить наши глаза, уши и кожа. Отличие великих ученых от рядовых не в их способности ответить на правильно поставленный вопрос, а в умении этот правильный вопрос задать, и при этом не позволить здравому смыслу управлять их мышлением или ограничивать его. Ведь в области неизведанного никакого здравого смысла может и не оказаться. К примеру, великий английский физик Исаак Ньютон задался вопросом о природе света и цвета. Все считали, что цвет есть внутренние свойства, скажем, капелек воды в радуге или хрустальных подвесок на люстре. Кто, находясь в здравом уме, мог бы подумать, что обычный свет, белый свет, состоит из разных цветов? Ньютон, однако, был достаточно умен, чтобы не делать никаких предположений. Пропустив луч солнечного света через стеклянную призму, что заставило свет разложиться в спектр, а потом обратив этот процесс и пропустив спектр через призму в обратном направлении, что снова дало белый свет, он убедительно продемонстрировал, что белый свет действительно состоит из многих цветов, хотя каждый цвет в спектре переходит в соседний постепенно через ряд оттенков. Ньютон, убежденный в существовании космического порядка и в мистической значительности числа 7, объявил, что в спектре не шесть цветов, как подумал бы каждый из нас сегодня, а 7. Для этого ему пришлось втиснуть между голубым и фиолетовым синий. Еще летом 1672 года, за несколько десятилетий до публикации своего великого труда «Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света», Ньютон отправил в королевское общество письмо со списком вопросов о свете и цвете, правильно ответить на которые можно было только экспериментальным путем. Два из этих ранних вопросов были такими. Имеют ли лучи света, которым сообщены некоторые значения углов преломляемости, когда они каким-либо образом отделены друг от друга, определенные и постоянные им присущие цвета? И производит ли надлежащим образом составленная смесь лучей, наделенных различными цветами, свет в точности такой же, как солнечный, имеющий при этом все таковые же свойства? Эксперимент с призмой ответил на оба вопроса утвердительно. Мог ли Ньютон также подумать, хоть раз, хоть на минуту, о том, что существуют другие смежные с видимым разновидности света, которые наши глаза видеть не могут? Ведь он замечал, что и красный цвет на одном конце видимого спектра и фиолетовый на другом переходит в темноту постепенно. Он упоминал о возможности существования других присущих лучам света изначальных свойств, помимо тех, что уже описаны. Возможно, важнее всего именно то, что ему нравилась идея скрытых, неявных свойств света. И все же в его оптике нет ясных свидетельств того, что его мысль заходила так далеко. Во всяком случае, должно было пройти еще столетие, пока на этот так и не поставленный Ньютоном вопрос не нашелся ответ. Этих ответов оказалось даже несколько. Один из них был получен в начале 1800 года, когда английский астроном Уильям Гершель, человек, открывший за два десятилетия до этого планету Уран, исследовал связь между солнечным светом, цветом и теплом. По примеру Ньютона, Гершель начал с того, что поставил на пути пучка солнечных лучей призму. Но он сделал и еще один шаг, чтобы узнать, не имеют ли лучи каждого цвета свою, отличающуюся от других температуру, Он поместил в разные области спектральной радуги термометры. И, как делает любой хороший экспериментатор, предусмотрел и контрольный термометр вне цветовой полосы, по соседству с красным концом спектра, чтобы измерить температуру окружающего воздуха, не нагретого прямым потоком солнечного света. Гершель действительно убедился в том, что облучение разными цветами дает различные значения температуры, Но это оказалось лишь вторым по значению результатом его эксперимента. Более интересным было то, что контрольный термометр, оставшийся в темноте, показал более высокую температуру, чем любой из термометров, помещенных в радугу. Это могло означать только одно – его нагрели невидимые лучи. Сэр Уильям открыл инфракрасный свет. Инфра означает пот, то есть полоса этого света расположена по спектру ниже красной. Его открытие было астрономическим эквивалентом обнаружения геологами колоссального нубийского водоносного слоя под песками Восточной Сахары. Вот что он писал об этом. «В нескольких экспериментах оказалось, что на максимум освещения приходится немногим более половины тепла красных лучей. А из других экспериментов я подобным же образом заключаю, что и красные лучи не дают наибольшего тепла». Максимум же тепла, возможно, лежит несколько вне видимой области разложения света. В этом случае излучаемое тепло, по крайней мере частично, если не преимущественно, состоит, если мне может быть позволено так выразиться, из невидимого света, то есть из приходящих от Солнца лучей, энергия которых такова, что не воспринимается зрением. В следующем, 1801 году, Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, интересы которого лежали на стыке электричества и химии, начал с того места, на котором Гершель остановился. Приверженный философской концепции полярности в природе, Риттер предположил, что у инфракрасных лучей должен быть аналог с противоположной стороны видимого спектра. Чтобы продемонстрировать присутствие невидимых лучей и там, Он вместо термометров взял хлорид серебра, субстанцию, которая, как было известно, в различной степени разлагается и темнеет, когда ее облучают лучами разных цветов. Эксперимент Риттера, как и Гершеля, был одновременно просто остроумен. Физик поместил щепотку хлорида серебра на каждую цветную полоску спектра и на неосвещенные место рядом с его фиолетовым концом и стал ждать результатов. Как он и рассчитывал, Кучка на неосвещенном конце потемнела даже сильнее, чем на фиолетовой полоске. А что может быть более фиолетовым, чем фиолетовый цвет? Только ультрафиолет. Регистрация невидимого стала научной реальностью. Но техника наблюдений звезд не меняется за одну ночь. Первый телескоп, способный регистрировать излучение с длинами волн вне узенькой видимой части электромагнитного спектра, был построен лишь через 130 лет после описываемых событий, намного позже, чем немецкий физик Генрих Герц показал, что единственное, чем на деле отличаются различные виды света, это энергия, которую они несут. И по сути, по природе своей, все эти виды одинаковы. Радиоволны, микроволны, инфракрасный свет. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и гамма-радиация. Другими словами, он понял, что есть только электромагнитный спектр, симфония колеблющихся волн, каждая со своей длиной, частотой и энергией. Для астрофизика все это энергия, все это излучение, все это свет. Иногда свет ведет себя как поток частиц, которые мы называем фотонами. А иногда, в сущности, в нашей повседневной жизни так почти всегда и происходит, он ведет себя как волны. Следует ли представлять свет в виде волны или частиц? Старый спор. Демокрит спорил об этом с Аристотелем, Ньютон с Гюйгенсом, а согласно квантовой физике он и то, и другое. Из нее же пришел и известный термин «корпускулярно-волновой дуализм», хоть мозгам и нелегко справиться с этой концепцией. Предложить вместо волна-частица термин «волница» никто не догадался. Будем пока что считать, что свет, электромагнитное излучение, состоит из волн, которые состоят из частиц. Термин «длина волны», конечно, относится к волнам. Это расстояние от гребня волны до следующего гребня или от впадины до следующей впадины. Длина волны гамма-излучения меньше диаметра атома. Длина самых длинных радиоволн может превышать диаметр Земли. Чем короче длина волны, тем выше ее энергия, и в широком смысле тем большую опасность представляет она для жизни в известной нам форме. И для каких бы целей, благородных или гнусных, мы не стали бы использовать электромагнитное излучение, чем короче будет его длина волны, тем выше плотность информации, которую оно способно переносить. Не прибегая к техническим средствам, заурядные человеческие существа видят лишь очень маленькую часть полного электромагнитного спектра. От фиолетового цвета с длиной волны примерно в 400 нанометров до красного, длина волны которого почти вдвое больше, около 700 нанометров. Когда подумаешь о том, что весь электромагнитный спектр, измеряемый на сегодня, охватывает более 12 порядков величины длин волн, то есть самые длинные волны отличаются от самых коротких больше, чем в триллион раз, Получается, что наше оптическое окно, в котором длины волн отличаются не более чем вдвое, просто микроскопическая щель, в которую мы рассматриваем мир. Но что крайне важно для нас, максимум энергии Солнца приходится как раз на середину этой тоненькой щелки, видимой части спектра. И так как мы ведем дневной образ жизни, эволюционно разумно, что максимум регистрирующей способности наших глаз приходится на ту же длину волны. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи для нас невидимы, но это не значит, что они недоступны нашим органам чувств. Мы чувствуем их не глазами, а кожей. При этом инфракрасный свет ощущается в виде тепла непосредственно в момент облучения, а ультрафиолет только после того, как наша кожа потемнеет, мы называем это загаром, а может и покраснеет от солнечного ожога. Земля сама по себе излучает инфракрасный свет, как и любое вещество, одушевленное или нет, молекулы которого находятся в движении. Другими словами, как все, что имеет температуру выше абсолютного нуля. Инфракрасное излучение испускают находящиеся в галактиках полевые облака, в глубине которых формируются звезды. Ваш котенок, ваша канарейка, ваши комнатные растения, даже если они увяли, светятся инфракрасным светом. У некоторых видов змей на голове есть ямочки, чувствительные к инфракрасным лучам, исходящим от вкусной теплокровной жертвы, легко различимой ночью на фоне быстро охлаждающейся среды. Гроза гостиничной индустрии и всех туристов мира клопы тоже имеют инфракрасные сенсоры, указывающие им путь к ближайшему источнику теплой крови. Точно так же обстоит дело и с ультрафиолетом. Летающие насекомые, в том числе мошка, моль, комары и бабочки, а также птицы, летучие мыши, крысы и кошки прекрасно его видят. Сам по себе факт излучения объектом инфракрасного излучения еще не означает, что его можно легко рассмотреть при помощи инфракрасного приемника. Вы должны еще отделить вашу цель от других источников инфракрасного света, окружающих объект или вас самих. Все, что теплее своего окружения, будет выделяться на его фоне. Но если объект примерно той же температуры, что и его окружение, вы не увидите его на фоне инфракрасного шума. Астрономы увеличивают чувствительность своих инфракрасных приемников, глубоко охлаждая их жидким азотом, 77 кельвинов, или в самых серьезных случаях жидким гелием, 4 кельвина. Охлаждение снижает тепловой шум самого приемника, позволяя небесным объектам выделяться более ярко. Как можно догадаться, у военного летчика задача противоположная. Если его самолет или вертолет попал в прицел ракеты, наводящейся на источник тепла, обычно он принимает меры инфракрасной маскировки, например, выпускает вертящиеся факелы. Они вносят инфракрасный шум в картину, которую видит чувствительная боеголовка и делают горячие выхлопы двигателя неразличимыми на этом фоне. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи — лишь намек на множество видов световой энергии, которую люди не могут видеть. Дальше по электромагнитному спектру в сторону более длинных волн и низких энергий лежат радиоволны, экспериментально обнаруженные в 1880-х, и микроволны. Уменьшительная приставка микро связана с тем, что их в 1964-1965 годах считали разновидности очень коротких радиоволн. В противоположном направлении от оптических лучей в области коротких длин волн и высоких энергий лежат рентгеновские лучи, открытые в 1895 году, и гамма-лучи, обнаруженные в 1900 году. Хоть мы и даем обозначение определенным полосам длин волн, электромагнитный спектр един и непрерывен, образуя так называемый континуум. Цивилизация использует отдельные участки этого континуума. В эту секунду ваше тело пронизывают радиоволны от сотен радиостанций AM, FM и XM диапазонов. Ваш смартфон принимает микроволновые сигналы от ретранслятора вашего мобильного оператора, а для того, чтобы на экране смартфона появилась нужная вам карта, он должен снова посредством микроволн связаться с GPS-спутником у вас над головой. Вы получаете освещение от электрической лампы, и если это лампа накаливания, то она освещает вас не только видимым, но и инфракрасным светом. И, наконец, вся Вселенная погружена в древний, неиссякаемый, всепроникающий океан микроволнового излучения, космического микроволнового фона, наследство Большого Взрыва. В ходе большинства небесных событий свет излучается одновременно на разных длинных волн. К примеру, при взрыве массивной звезды, вспышки сверхновой, явление в космическом масштабе обычным, хотя в каждой отдельной области пространства довольно редким, и проходящим с выделением очень большого количества энергии, в дополнение к видимому излучению испускается огромное количество рентгеновских лучей. Иногда такой взрыв сопровождается вспышкой гамма-излучения или ультрафиолета. Когда это происходит в нашей галактике, В видимых лучах может выделиться столько энергии, что такая звезда ярко сияет на небе несколько недель и видна не только без всякого телескопа, но даже и днем. Такими были сверхновые, вспыхнувшие в Млечном пути в 1572 и 1604 годах. Затем выброшенный взрывом газ остывает, ударные волны рассеивают его, и видимое излучение слабеет, но остаток сверхновой еще долго излучает инфракрасный свет и радиоволны. Потеря невидимости ведет к обнаружению, когда дело идет о преследовании добычи или напротив о том, чтобы скрыться от врагов, обнаружение ключи к победе и к спасению. Жертва вы или агрессор, вам всегда выгоднее видеть, чем не видеть. Кроме того, жертва вы или агрессор, и в особенности если жертва, Вы предпочтете не только видеть врага, но и остаться невидимым самому. Камуфляж — слово французского происхождения, первоначальное значение которого варьировали от домовой завесы до криминальных уловок с переодеваниями, то есть искусство оставаться невидимым, знакомо и большим и маленьким существам. Вспомните о калейдоскопических переменах облика каракатицы или осьминога, а в точности похожем на сухую ветку насекомым под названием палочник. Или о снежно-белой меховой шубе белого медведя неразличимой, пока глобальное потепление еще не растопило снега на фоне арктической белизны. Камуфляж может быть залогом либо того, что тебя не съедят, либо что не оторвут от твоего собственного ужина. Различие между двумя очень разными формами визуального камуфляжа заметил в начале 20 века американский художник Эббет Тейер можно либо слиться с фоном, либо наоборот ослепить. Природа предусмотрела покровительственную окраску и для безобидного палочника, и для грозного белого медведя. Одни лесные обитатели могут делаться зелеными на зеленом фоне или пятнисто-коричневыми на пятнисто-коричневом. Зато другие дразнито сбивают с толку наблюдателей яркими полосками, контрастными пятнами или другими олиповатыми деталями, которые на деле маскируют очертания их тела и затрудняют их преследование, когда они движутся. В любом случае цель – исчезнуть. Завоеватели и мастера военного искусства любят маскировку и скрытность вплоть до полной невидимости и практикуются в этом на протяжении тысячелетий. В пятом веке до н.э. военный теоретик Сун Цзы советовал «Война – это путь обмана, поэтому если ты готовишься напасть, показывай противнику, будто не готовишься». Когда пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко. А если ты далеко, убеди его, что ты рядом с ним. Спустя десять веков Флавий Вегец Ринат, Ренат, выдающийся римский судебный деятель и автор руководства по ведению войны, описал традиционную маскировку разведывательных кораблей, сопровождавших большие военные суда с целью устраивать нежданные нападения, рассеивать вражеское преследование, и отслеживать приближающегося противника. Чтобы эти разведывательные суда не выдавали себя ярким цветом, их паруса окрашиваются в цвет морской волны, а снасти и борта покрываются воском. Моряки и воины также надевают одежду, окрашенную в цвет морских волн, чтобы не только ночью, но и днем они, занятые выслеживанием противника, могли бы оставаться незамеченными. Хотя море постоянно меняет свой цвет, на большом расстоянии окрашенное в голубой цвет судно может при определенных условиях остаться незамеченным на фоне воды. Различие между цветом морской волны и переменчивыми синими, коричневыми, зелеными и серыми оттенками настоящих морских волн станет заметным только вблизи. Но тогда у врага уже не останется времени, чтобы подготовиться к нападению на суда разведчики. «Расстояние позволяет вам выиграть время и позиционные преимущества», в точности это и утверждал Галилей, когда искал поддержки у венецианского дожа в 1609 году. Кроме покраски в цвет морской волны в истории были и другие идеи морского камуфляжа, несколько более изобретательные. В начале XX века, например, появилось предположение, никогда, впрочем, не реализованное, Закутывать корабли в колышущуюся белую ткань, чтобы на расстоянии их можно было принять за облака. Окрашивать одежду солдаты технику в защитные цвета с узорами листьев и ветвей, чтобы оставаться незаметными в лесу – другой проверенный временем вид камуфляжа. Он применялся и в партизанской войне XX века во Вьетнаме, и в средневековой Шотландии. Вспомним страшное пророчество в шекспировском Макбете. «Спокоен будь, пока Бернамский лес не двинулся на Дунсинан». Но в официальный английский язык слово «камуфляж» вошло только после начала Первой мировой войны, когда военные художники стали раскатывать по земле холсты, чтобы они выглядели издалека похожими на дороги, а наблюдательные пункты разрисовали так, чтобы они смахивали на деревья. Вскоре по обе стороны Атлантики прижилась практика раскрашивать камуфляжными пятнами целые боевые корабли. Такая окраска называлась еще расчленяющей или, что на сленге звучало гораздо эффективнее, «показушный» – «рейзл-дейзл». Решающую роль в принятии такой практики, по-видимому, сыграло то, что за девять первых месяцев 1917 года немецкие подводные лодки потопили почти тысячу британских кораблей. После этого один британский морской офицер, бывший одновременно художником-маринистом, предложил Раз невозможно разрисовать судно так, чтобы его не могла заметить подводная лодка, надо сделать все наоборот, другими словами, раскрасить его такими узорами, чтобы исказить все его формы и тем самым сбить с толку наводчиков субмарины, которым теперь будет труднее определить его курс. Сбивание с толку показалось более удачным решением, чем попытки достичь невидимости. Художники сделались подручными в осуществлении целей военных, А сами военные как будто приобщились к декадентским визуальным авангардным течениям кубизма, футуризма и вортицизма. Пикассо и брак, создатели кубизма, были в восторге. То, что они считали своим чисто эстетическим изобретением, пригодилось для военных кораблей и артиллерии. Рассказывают, что прогуливаясь как-то вечером по Парижскому бульвару и увидев направляющуюся на фронт тяжелую военную технику, разрисованную камуфляжными зигзагами, Пикассо воскликнул. «Это мы, мы придумали!» Сам Франклин Рузвельт, во время Первой мировой войны бывший помощником морского министра США, будто бы закричал на испытаниях закамуфлированного судна. «Как, черт побери, вы хотите, чтобы я оценил курс этой чертовой посудины, если она вот так раскрашена?» И все же, в конце концов, стандартизованный отвлекающий камуфляж, по-видимому, не оправдал ожиданий. Нападения на корабли с защитной окраской и без нее продолжались с примерно одинаковой частотой. Тем не менее, несмотря на множество свидетельств обратного, слепая вера в магическую силу и эффективность отвлекающего камуфляжа сохранилась до самого конца Второй мировой войны, да и после нее. Есть несколько способов исчезнуть из видимой части спектра, и у них долгая военная родословная. Самый простой из них — воспользоваться темнотой ночи, другой — ослепить врага. Зажгите грандиозный костер, и неприятель, смотрящий на него, будет не в состоянии увидеть ничего, кроме языков пламени, а значит, не способен будет и прицелиться в вас хоть сколько-нибудь точно. В последние десятилетия для ослепления противника используются лазеры и дымовые завесы. Швырните в вашу цель гранату, начиненную белым фосфором, и вы немедленно получите дымовую завесу, испепелив заодно всех, кто находился в окрестности взрыва, и надежно скрыв ваши маневры и ваши инфракрасные излучения. Но ведь с ослеплением мы сталкиваемся, и при исследовании Вселенной. Это происходит, когда яркий свет материнской звезды забивает гораздо более слабое отраженное излучение ее экзопланет. Это было большой трудностью для наблюдателей, пока пару десятилетий назад ученые не начали использовать в оптических системах своих телескопов специальный экранирующий диск, блокирующий световые помехи. Получается, что в этом случае функция телескопа становится обратной той, для выполнения которой он первоначально создавался. Еще один, совсем другой по своей природе способ исчезнуть – это достичь полной прозрачности. Эта идея воплощена в чистом оконном стекле. Мухи, ночные бабочки, птицы и другие посетители извне, не подозревающие о прозрачной стеклянной стене, должны быть полностью обескуражены, сталкиваясь с визуально неощутимой, но непреодолимой преградой между собой и пространством по ту сторону невидимого препятствия. Но что если вы не хотите оставаться запертым в комнате с окном, а хотите двигаться в любом интересующем вас направлении, но скрытно, оставаясь при этом функционально невидимым? Сейчас для этого есть специальные покрытия – пенка, волокна, пудра, не отражающие света. Противник не сможет обнаружить вас, направив на вас прожектор, хотя вы все же будете загораживать собой часть поля зрения. Умный охотник сможет догадаться о вашем местонахождении именно по отсутствию у вас очертаний, а не по их присутствию. Можно еще облачиться в зеркальную чешую, которая будет перенаправлять падающий на вас свет но не обратно к его источнику, а в сторону от него. Это напоминает принцип стелс-технологии в военной авиации. Самолет рассеивает падающий на его фюзеляж луч радара в разные стороны. Сравнительно недавно появилось еще одно средство маскировки — ткань, сделанная из крохотных светопропускающих бусинок, которые могут размещать изображение того, что находится за вашей спиной перед вами. Для наблюдателя вы при этом полностью исчезаете, как будто накинули на себя плащ-невидимку из сериала «Звездный путь». И еще, если вы, скажем, архитектор, и задумали построить циклопический небоскреб, который безнадежно изуродует окружающий пейзаж, вы можете покрыть ваше творение светодиодными устройствами, проецирующими вовне окружающий ландшафт, причем самой вашей махины видно не будет. А если вы секретный агент, следящий за определенным подъездом на улице, вы можете подобно волшебнику сами раствориться в воздухе, установив между собой и подъездом сложную систему линз или зеркал. Достичь невидимости при помощи камуфляжа – интуитивная тактика, требующая богатого воображения, но с ограниченной надежностью. Достичь невидимости с применением оптической техники исчезновения – стелс-техники. Тактика научная, основанная на понимании физических законов отражения и преломления, накопленных за столетие открытия разнообразных форм световой энергии, недоступных нашим чувствам. К концу XIX века мы больше не могли обманывать себя верой в то, что Вселенная общается с нами лишь посредством узкой полосы света, воспринимаемого сетчаткой наших глаз. С открытием множества энергетических спектральных полос, Стало абсолютно неприемлемо строить стратегию обороны исключительно на свойствах видимого света или пытаться объяснить свойства космоса на основании одних лишь наблюдений, сделанных в видимом свете, все равно что сочинять симфонию, оставаясь в пределах одной октавы. Чтобы прояснить различие между простым определением присутствия и положения небесных тел и более сложным процессом установления их компонентов, массы, эволюции, Вместо старого термина астрономия понадобился новый астрофизика. Приходящий из космоса свет сделался для астрофизики настоящей энциклопедией. А попытки зарегистрировать объекты, слишком слабые, чтобы их мог заметить человеческий глаз, стали в ней долгим и увлекательным шоу. Новой науке требовались новая техника и новые методы. Астрофизики мечтали о приемниках, способных воспринимать волны любой длины. Но и военным требовались системы нападения, способные эксплуатировать волны разной длины, и системы защиты, способные эти волны отражать. Радиоволны устраивали и тех, и других. Для военного до ядерной эры они оказались почти незаменимыми. Для исследователей космоса они открыли новые каналы получения информации. Работая плечом к плечу, эти двое помогли определить ход Второй мировой войны. Хотя существование радиоволн было продемонстрировано еще в середине 1880-х, прошли десятилетия борьбы физических и математических теорий и постановки изощренных экспериментов, прежде чем ученые и инженеры смогли начать работать с ними, управлять ими и эксплуатировать их. Первым делом надо было понять их поведение, как некоторым радиоволнам удается без искажений распространяться вдоль искривленной поверхности Земли. и как верхняя атмосфера ионосфера влияет на их распространение в пространстве, каковы источники радиошумов, лучше известных как статические шумы, какова лучшая форма и материал для антенны, имеет ли значение направление распространения, отражают ли и излучают ли радиоволны Солнца и другие наши небесные соседи и так далее. К 1919 году на главный вопрос о распространении радиоволн был получен ответ. Они распространяются не по причине дифракции на искривленной поверхности Земли, а из-за отражения земной ионосферой, группой слоев воздуха общей толщиной в несколько сот миль в верхней атмосфере. Ионосфера переполнена заряженными частицами-ионами, которые образуются, когда высокоэнергетические солнечные фотоны выбивают электроны из находящихся в земной атмосфере атомов и молекул. К 1937 году в основном готовы были и остальные ответы, касающиеся распространения радиоволн. Подходя к решению этого вопроса с разных сторон, разные исследователи находили разные составные части общего ответа и как бы ненароком продвигали вперед такие разные области, как метеорология и чистая математика. Один историк науки так сказал об этом. Они начали с выяснения того, что именно они ожидают узнать, и кончили тем, что нашли то, чего узнать не ожидали. Добиваясь решения практической инженерной проблемы, пишет он, исследователи ВМФ США в результате внесли вклад в чистую науку. В конце 1930-х теоретические и практические исследования в области радиоволн сфокусировались на отправке и приеме радиосигналов. И только после того, как эти задачи близнецы были как следует продуманы и решены, стало возможным обратиться к другой паре близнецов, проблемам регистрации радиосигналов и того, как ее избежать. Но в 1930-х годах на радиофронте произошло еще нечто крайне важное. Была начата работа над еще одним практическим проектом, принесшим еще один непредсказуемый научный результат. Фактически, этот проект привел к рождению целой новой ветви астрофизики. Объект, известный нам под названием телефона, появился как устройство для перенаправления радиоволн. Сегодня наши смартфоны перенаправляют микроволны. В средневековую эру телефонной связи гигантская американская телефонная и телеграфная компания AT&T была монополистом на рынке и пользовалась поддержкой правительства. Девиз ее был «Одна система, одна политика, универсальный сервис». В 1885 году AT&T провела первый междугородный телефонный разговор в пределах Соединенных Штатов между Нью-Йорком и Филадельфией. Трансатлантическая двусторонняя связь на основе радио, она еще называлась радиотелефонной, открылась в 1927 году. Но единственным местом, куда в то время можно было позвонить, был Лондон. Транстихоокеанская связь с Токио заработала в 1934 году. Но со связью на таких больших расстояниях была одна проблема, не считая, конечно, цены разговора, которую в самой AT&T описывают так. При существующей радиотехнике качество телефонной связи было далеким от идеального, периодические затухания сигнала, помехи и жестко ограниченные возможности. Другая обоюдоострая трудность заключалась в том, что в низкочастотном и длинноволновом участке радиоспектра было доступно мало каналов связи, в то время как высокочастотная и кратковолновая часть, именно та, в которой можно было передать гораздо больше информации, была еще неизведанной территорией как в научном, так и в техническом смысле. И только после того, как этот плацдарм был завоеван, В начале 1970-х стали возможными прямые стереотрансляции в УКВ-диапазоне из Митрополитен-Опера, но не будем забегать вперед. В 1928 году в трехлетнюю дочку AT&T лабораторию Bell Telephone Laboratories поступил на работу молодой физик Карл Янский. Ему было поручено изучать наземные радиоисточники, которые могли быть причиной всех этих шипений и тресков, то есть шумов и помех, в радиокоммуникациях. Построив вращающуюся антенну новой конструкции, настроенную на радиоволну 14,6 метра, то есть на частоту 25 МГц, Янский провел несколько лет, принимая приемником искомые сигналы, изучая их структуру и тщательно интерпретируя результаты анализа. В 1932 году он опубликовал предварительное описание своих находок. Тон работы Янского был скромным и осторожным, его заявления сдержанными, внимание к фактам образцовое. В своей статье, касаясь направления прихода и интенсивности помех на коротких волнах, он указывает на три различимых типа помех: один из местных гроз, другой от далеких, а третий неотождествленный постоянная шипящая помеха неизвестной природы которая оказалась связанной с Солнцем. В следующей своей работе 1933 года весь этот год он занимался только изучением этой третьей помехи. Янский заключает, что ее источник лежит намного, очень намного дальше Солнца. Он должен быть фиксирован в пространстве, вблизи места очень близкого к точке, где прямая, проведенная от Солнца через центр огромной галактики, состоящей из звезд и туманностей, Галактики, членом которой является наше Солнце, пересекает небесную сферу, короче говоря, примерно в сердце Млечного Пути. Каждые 23 часа и 56 минут Земля совершает полный оборот вокруг своей оси относительно звезд. Каждые 23 часа и 56 минут центр Млечного Пути оказывается на небе Земли в одной и той же точке. Каждые 23 часа и 56 минут сигнал от указанной Янским фиксированной точки в пространстве принимается его вертящейся антенной, и мы слышим знаменитое шипение. Отсюда следует неизбежный вывод. Эта фиксированная точка в пространстве является центром Млечного пути. Если бы источником было Солнце, интервал между шипениями составлял бы ровно 24 часа и не минуты меньше. Это было рождением радиоастрономии, хотя и концом радиоастрономической карьеры самого Янского. Вместо того, чтобы согласиться на его предложение продолжить исследование и построить для этого футовую тарелку, лаборатория Белла, ведь она получила ответ на свои практические вопросы и вовсе не собиралась финансировать фундаментальные исследования, поручила Янскому выполнять другие задания. К счастью, молодой радиоинженер из штата Иллинойс Грот Ребер, он оказался жертвой момента, начав поиски работы как раз в разгар Великой депрессии, решил двигаться дальше и построил для этого у себя на заднем дворе собственный радиотелескоп. В 1938 году Ребер подтвердил открытие Янского, а затем в полном одиночестве провел следующие пять лет за составлением карт всего радионеба с низким разрешением. Спустя полстолетия Ребер опубликовал написанную очень легким для чтения языком статью пьеса начала радиоастрономии», в которой, жертва момента, он отмечает, что Янский проводил свои наблюдения вблизи минимума солнечной активности. Ионосферная дыра на частоте 25 МГц была днем и ночью открыта от зенита до горизонта. Если бы он работал на несколько лет раньше или позже, Его наблюдения были бы искажены ионосферными эффектами, особенно в дневное время. Янский пример того, как нужный человек в нужном месте делает нужную работу в нужное время. Для каждой полосы излучения требуется собственный приемник. Никакой телескоп не может работать во всех полосах спектра. Если вы собираете сверхкоротковолновое рентгеновское излучение, ваше зеркало должно быть исключительно гладким, Иначе оно будет искажать получающееся изображение. Но если вы собираете радиоволны, отражательные элементы можно сделать из проволочной сетки, которую вы можете согнуть прямо руками. Потому что неоднородности проволоки все равно будут меньше длины радиоволн, которые вы хотите зарегистрировать. Степень гладкости поверхности вашего зеркала должна соответствовать масштабу длин волн, которые вы принимаете. И не забывайте о разрешении. Если вы хотите получить достаточно детальное изображение, диаметр вашего зеркала должен быть значительно шире, чем длина волны принимаемого излучения. Приемники, которые построили Янский и Ребер, были первыми эффективными радиотелескопами. С них началась история регистрации невидимого излучения из космоса. О стеклянных зеркалах в этом случае не могло быть и речи. Радиоволны просто прошли бы сквозь них. Рефлекторы радиоизлучения должны были изготовляться из металла. Стофутовое сооружение Янского немного походило на оросительную установку современной сельскохозяйственной фермы. Антенна представляла собой ряд высоких прямоугольных металлических рамок, укрепленных деревянными крестовинами и смонтированных на передних колесных шасси, найденных на свалке Фордов Т. Маленький моторчик каждые 30 минут поворачивал всю эту конструкцию на 360 градусов. В расположенном тут же сарайчике находился приемник, оборудованный автоматическим регистратором температуры, переделанным для записи интенсивности радиосигналов. У Ребера был телескоп другого типа, девятиметровая тарелка, от которой и произошли следующие поколения радиотелескопов, чаще всего параболических. похожих на половинку яичной скорлупы. Такая тарелка, по сути, представляет собой зеркало для сбора радиоволн и фокусировки их на приемнике. Главным для Рэбера был сам факт регистрации излучения. Его устройство оказалось недостаточно большим, чтобы достичь хорошего разрешения. Но в начале 1940-х и простая регистрация невидимого космического явления уже стала огромным шагом вперед. Вскоре, как легко было предвидеть, начали появляться тарелки большего размера и более тщательно изготовленные. Первый на нашей планете настоящий большой радиотелескоп Mark I, 76-метровая поворачивающаяся стальная тарелка, увидел первый свет летом 1957 года и до сих пор работает в обсерватории Джодрел Бэнк на северо-западе Англии. Более современные радиотелескопы не просто большие, колоссальные. Например, гигантская естественная карстовая воронка на северном побережье Пуэрто-Рико превращена в 305-метровую неподвижную параболическую антенну обсерватории Аресибо. Это впечатляющее сооружение, строительство которого завершено в 1963 году, до 1969 года находилось в ведении Министерства обороны США. В сентябре 2017 года Ураган Мария, которому присвоена пятая высшая категория по шкале Сафера-Симпсона, сильно повредил его, но не смог разрушить. Изначально финансирование антенны Варесиба велось в рамках программы противоракетной обороны Project Defender, выполнявшейся Управлением перспективных исследований Министерства обороны США. Эта программа, предшествовавшая стратегической оборонной инициативе, Возникло в результате опасений США, что эффект оборонительных действий против межконтинентальной баллистической атаки может быть сведен на нет дезинформационными и отвлекающими маневрами противника. Предполагалось, что радиотелескоп Ворисиба сможет отличить радиоэхо, вызванное настоящими боеголовками при прохождении сквозь ионосферу, от наведенных обманок, и благодаря этому можно будет уничтожить приближающиеся ракеты. И, кстати, иногда телескоп можно будет использовать и для астрофизических наблюдений. Форма поверхности тарелки Варисиба представляет собой часть сферы, а не традиционного параболоида. Так как сама тарелка неподвижна, наводить ее на различные области неба приходится при помощи подвешенного, высоко над ее поверхностью подвижного детектора, новаторской конструкции. Этот трюк проходит только со сферической поверхностью. Вдобавок гигантский размер антенны Варисиба позволяет ей регистрировать очень слабые радиосигналы, приходящие как от объектов дальнего космоса, так и из некоторых слоев атмосферы Земли, таких как ионосфера. И еще телескоп не только регистрирует радиосигналы, но может и посылать их как радар. Посланные им радиоимпульсы, отражаясь от планет, астероидов или комет, возвращаются на Землю, и мы можем составлять радиокарты этих объектов. или вычислять их орбиты. В 1974 году телескоп Ворисиба впервые отправил в космос радиосообщение, предназначенное для внеземного разума, в сторону большого звездного скопления в нашей галактике. Предполагалось, что раз там так много звезд, то найдутся и планеты, на которых может существовать разумная жизнь. Еще одним из многих звездных часов обсерватории стала ее роль в присуждении Халсу и Тейлору Нобелевской премии 1993 года по физике за сделанное в 1974 году на радиотелескопе Варисиба открытие двойного пульсара, которое в частности позволило подтвердить выводы общей теории относительности Эйнштейна. Тарелка «Варисиба» удерживала титул самого большого в мире одноантенного радиотелескопа почти 50 лет. И только в 2016 году уступила его еще более поразительному сооружению – 500-метровой антенне FAST – 500-meter Apache Spherical Telescope. Ее основой стала гигантская известниковая воронка в малонаселенном горном районе на юго-западе Китая. Тарелка телескопа FAST столь огромна, что по оценке одного из ведущих ученых Национальной астрономической обсерватории Китая, если наполнить ее вином, то каждому из 7 миллиардов человек, населяющих Землю, достанется примерно по 5 бутылок. Как и Варисиба, форма поверхности антенны сферическая. Благодаря выигрышу в размерах, чувствительность FAST значительно превосходит достигнутую ворисиба. При диаметре в 500 метров его собирающая площадь Почти втрое больше площади 305-метрового телескопа Варесиба. В мире нет ничего даже отдаленно похожего на это чудо света. Если излучение какого-нибудь объекта падает ниже порога чувствительности телескопа Варесиба, а фаст направлен в ту же точку, он легко выделит сигнал на фоне космических шумов. Таким образом, именно у китайских астрофизиков хорошие шансы стать первыми людьми, которым удастся установить радиосвязь с пришельцами. Хотя, конечно, ни один народ не обладает монополией на связь с космосом. Однако, когда главной задачей астрономов становится не регистрация все более слабых объектов, а детализация изображений, они обращаются к антенным решеткам, массивам тарелок меньших размеров, расставленных на многокилометровых площадях. направляя все индивидуальные антенны на одну и ту же точку неба и специальным образом складывая полученные сигналы при помощи таких решеток, называемых интерферометрами, мы достигаем разрешения, эквивалентного тому, которое получалось бы с одной тарелкой размером с весь массив, если бы ее можно было построить. Мне двойную. Этот слоган задолго до его изобретения индустрии фастфуда фактически был девизом радиоинтерферометрии, в которой началась настоящая гонка гигантов. Они возникали в разных концах мира. Антенная решетка со сверхдлинной базой, 10 25-метровых тарелок, разбросанных на расстоянии в 5000 миль от Гавайских островов до Виргинских, гигантский радиотелескоп на метровых волнах, 30 легких ячеистых тарелок, каждая поперечником в 45 метров, расставленных на участке размером в 16 миль, в безводных долинах к востоку от Мумбаи в Индии и Атакамская большая антенная решетка миллиметрового и субмиллиметрового диапазона, 66 антенн, одни диаметром 12, другие 7 метров, разбросанных на высоте более 5 километров в одном из самых сухих мест на Земле в Чилийских Андах. В довольно близком будущем все эти колоссальные интерферометры будут оставлены позади совсем уж циклопическим сооружением, антенной решеткой квадратный километр. Тысячи тарелок будут разбросаны по гигантской пустоши. С высоты птичьего полета одни антенны будут выглядеть как огромные монеты с остро отточенными краями, другие как миниатюрные эйфелевы башни. Штаб-квартира СК будет находиться в Джодрел Бэнк. а для самих конструкций уже выбраны участки в Южной Африке и Западной Австралии. Даже у лучших приемников есть свои ограничения и недостатки. Сверхнизкочастотные радиоволны могут иметь длину в тысячи миль, а у самого большого радиотелескопа антенна все равно не превышает нескольких сот метров в поперечнике. А ведь интерферометрическая решетка не способна регистрировать излучение с длиной волны, превосходящей размеры самой широкой антенны в решетке. Так и выходит, что сверхнизкочастотные, так называемые ULF и ELF радиоволны, огибают Землю и проходят сквозь нее, оставаясь незарегистрированными теми типами радиотелескопов, какие в ходу у астрофизиков. К тому же регистрируемые радиоволны в определенных полосах искажаются воздействием земных телекоммуникационных башен и других устройств, созданных современной цивилизацией. Да еще есть проблема турбулентности в ионосфере. На различных уровнях этой части атмосферы радиоволны то распространяются свободно, то начинают с ней интерферировать, и эти помехи изменяются в зависимости от времени суток и длины волны. Учет воздействия ионосферы ключевым образом повлиял на решение как военных, так и научных задач. Построенным в третьем рейхе ракетом Фау-2, первым в мире баллистическим ракетам, приходилось пролетать сквозь нее и не сбиваться с пути, прежде чем свалиться с неба на свои цели. Столь же важное военное значение имеет ионосфера и ее исследование в истории радара. В этом акрониме соединились идеи регистрации радиоволн и измерения дальности. Регистрация, как всякому ясно, сводится просто к определению и или подтверждению факта существования чего-то. Измерение дальности — это вычисление расстояния до этого чего-то и направления на него. Идея проста — послать радиоволны в направлении удаленного объекта, астероида, Луны, бомбардировщика, подводной лодки — и посмотреть, не вернутся ли эти радиоволны, отразившись от объекта. Если да, то временная задержка, а также интенсивность, частота и форма волны могут рассказать и о форме объекта, и о том, насколько далеко он расположен, в каком направлении и насколько быстро движется. В наши дни главной космической мишенью радарных исследований являются астероиды. Мы можем определять их размеры и форму, картографировать их, точно определять параметры их орбит, что особенно интересно, если мы установили, что какой-то из них летит в сторону Земли. Неугомонный сербско-американский изобретатель Никола Тесла пришел к основной идее радара еще в 1900 году, а в 1905 формально воплотил ее в патенте США. Более скромные фигура на изобретательском горизонте Христиан Хюльсмайер, основываясь на изысканиях своего соотечественника Генриха Герца, подал заявку на подобный немецкий патент в 1903-1904 годах. Наконец, Гульермо Маркони, инженер-электрик и предприниматель, чье имя отделимо от первых лет радиосвязи, обсуждал эту идею в 1922 году в Нью-Йорке в своем обращении к собратьям по инженерной профессии. В некоторых моих опытах я заметил эффекты отражения и отклонения радиоволн металлическим объектом, находившимся на расстоянии нескольких миль. Мне представляется возможным спроектировать аппарат, посредством которого с корабля можно было бы посылать или проецировать расходящийся пучок таких лучей в любом желаемом направлении. Эти лучи, встретив металлический объект, как, например, другое судно или пароход, отразились бы от него обратно на приемник, экранированный от излучателя первоначального сигнала на нашем судне, и таким образом немедленно выявили бы присутствие и направление движения другого судна в тумане или при плохой погоде и позволили бы принять меры предосторожности, даже если бы эти встречные суда не были бы обеспечены каким-либо видом радиоаппаратуры. Выражение «принять меры предосторожности» наполнено военным смыслом. В первые месяцы Второй мировой войны радары уже применялись для этой цели в большей части мира, на востоке и западе Европы, в Северной Америке, в Японии. Они использовались в Южной Африке и на Алиутских островах. Вторая мировая война была первой электронной войной, и радар был первейшим средством ее ведения, пишет историк Эндрю Бутрика. Несмотря на свое научное происхождение, во время Второй мировой войны радар получил боевое крещение как существенный и необходимый инструмент нападения и защиты. На первой странице предисловия к своей книге «История радара во Второй мировой войне» физик Луи Браун выдвигает следующий тезис. Не подлежит никакому сомнению, что наука и война — это проявление двух самых несходных между собой типов поведения, которые отличают человека от животного. Но несходство не исключает тесного союза. Война – почти столь же уникальное проявление человека, как и наука. Кроме нас, людей, только муравьи могут так организовать насилие, что его можно назвать войной. Более того, с самых первых дней цивилизации наука и война остаются неразделимыми партнерами. Этого партнерства никто не хочет, но никто не способен его разрушить. Как в странах антигитлеровской коалиции, так и в государствах нацистской оси, Эта взаимозависимость привела к тому, что радар стал мощным средством ведения войны. Никакое оружие, пишет Браун, до тех пор не создавалось в условиях столь тесного сотрудничества между изобретателями и военными. Надо, однако, заметить, что это сотрудничество не было ни автоматическим, ни вполне свободным от принуждения. Прежде чем официально объединить усилия, исследователи и энтузиасты радаров вынуждены были не только преодолевать политические и организационные препятствия на своем пути, но поначалу то и дело отбиваться от нападок сторонников других конкурирующих зарождающихся технологий, акустической эхолокации и инфракрасного видения. Добавьте к этой картине вечные интриги и соперничество между армией и флотом, а также слабую научную подкованность тех, от кого зависело принятие решений. В течение первой трети XX века ученые Северного полушария занимались разработкой компонентов и материалов, использование которых и сделало в конце концов возможным создание не только радара, но и телевидения. Главными из этих новинок были катодная вакуумная трубка, в реализации которой главную роль сыграло изготовление плавленого кварца, и изоляция для высокочастотных кабелей, для которой решающим фактором оказалось создание полиэтилена. Большая часть этих работ была выполнена в таких крупных компаниях, как DuPont, General Electric и IG Fabian Industry, Aktien Gesellschaft. И поначалу была связана вовсе не с потребностями военных, а с бумом в области обычного радио. К началу 1930-х в Британии, Франции, Германии, Японии, в Советском Союзе и Соединенных Штатах товарищи по оружию в военных лабораториях, электронных корпорациях, университетах и научно-исследовательских институтах, дружно искали пути эффективной радиолокации. И к тому времени, как Адольф Гитлер сделался фюрером, а Германия снова начала вооружаться, идея радара буквально носилась в воздухе. Направленность и скорость работ по созданию радаров в разных странах существенно отличалась. Например, Британия сначала сосредоточилась на их применении в оборонительных вооружениях. А вот Германия в наступательных. В Британии правительство активно искало ученых, которые могли бы указать новые направления в развитии вооружений. А в руководстве Германии, напротив, никто пальцем не хотел пошевелить, пока инженеры сами не затащат их на свои демонстрационные стенды. Британия затрачивала массу энергии на решение организационных вопросов, а в Германии акцент делался на развитие сложных радарных технологий и сохранение секретности. Мания секретности доходила до того, что в Крикс-Марин, военно-морском флоте Германии, вначале отказывались даже показывать свои технологии представителям люфтваффе, военно-воздушных сил, не говоря уж о том, чтобы ими поделиться, и изо всех сил сопротивлялись размещению на военных судах не только персонала, обслуживающего радар, но и инструкции по его эксплуатации. В начале войны в Германии уже были разработаны три типа конструкций радаров, хотя ни для одной из них почти не существовало действующих образцов. Разработанная в крикс ВМФ система Ситакт, радар, предназначенный для использования на боевых кораблях и сооружениях береговой обороны, отличался точностью определения дальности. Сконструированный в Люфтвафе ВВС мобильный радар наземной противовоздушной обороны Фрея работал на более длинных волнах и мог регистрировать цели на больших расстояниях, чем Ситакт. высокоточный радар «Вюртсбург» был особенно удобен для наведения зенитных орудий. В ходе Второй мировой войны производители предлагали множество больших и малых вариантов этих трех основных систем. Из военных маневров начала 1930-х годов Британия вынесла убеждение, что страна может оказаться беззащитной в случае массированного воздушного налета современных цельнометаллических бомбардировщиков – потоком сходивших с конвейера в Германии. Некоторые члены британского правительства быстро оценили стратегические возможности радара и были готовы немедленно обеспечить крупными ресурсами и персоналом работы по исследованию и внедрению оборонных радарных технологий. Это решение не афишировалось и не дискутировалось ни в палате общин, ни в печати. В июле 1935 года британский радар мог засечь самолет на расстоянии 40 миль. К марту 1936 года это расстояние увеличилось до 75 миль. К концу 1937 года действовали три радарные станции раннего предупреждения, а к сентябрю 1939 вдоль всего побережья Британии была развернута сеть Chain Home из 20 таких станций. Спустя еще год, 15 сентября 1940 года, в разгар битвы за Англию, операторы Чейн Чейнхоум помогли сбить столько немецких самолетов, что в Люфтваффе решили перейти от тактики массированных дневных налетов к ночному Блицкригу, оставив дневные вылеты только для атак на особые цели. Германии пришлось отказаться от плана вторжения в Британию. Хотя у немцев и американцев в начале войны было более совершенное оборудование, англичане своевременно и грамотно провели оценку воздушных угроз. Они выбрали оборонительную систему, которая могла быть быстро развернута, частично реорганизовали структуру вооруженных сил с упором на обеспечение безопасности своей территории, сетью радаров и сумели обеспечить мобилизацию и подготовку большего числа операторов радарных установок, в том числе сотен женщин, чем все остальные оснащенные радарами страны вместе взятые. Главным фактором успеха оказалась быстродействующая и четкая система связи. Как пишет Браун, Британии хватило мудрости понять, что информационное преимущество, которое дает радар, будет бесполезным, если не соединить его с быстротой интерпретации и ответных действий. Но, разумеется, технические параметры оборудования тоже имели значение. Залогом эффективности работы сети Chain Home был метод, разработанный в середине 1920-х годов американскими учеными. Для измерения высоты отражающего слоя ионосферы в нее посылались радиоимпульсы продолжительностью в несколько миллисекунд, и время их прихода обратно измерялось с высокой точностью. Британский научно-исследовательский комитет по радиотехнике, который с начала 1935 года и до самого окончания войны был подчинен Комитету по научным исследованиям в области противовоздушной обороны, адаптировал эту методику для оборонных целей. Одной из многочисленных проблем, возникавших при эксплуатации сети Chain Home, была необходимость отличить свой самолет от вражеского, После того, как радары регистрировали вблизи побережья низколетящий самолет, надо было, если он шел на посадку, снабдить его пилота точной информацией о высоте его полета, а если он летел бомбить, выдать на него точные целеуказания средством ПВО. Система Chain Home в одиночку не могла справиться с этой задачей. Нужны были партнеры, системы радиопеленгаторов, хорошие радиотелефоны и гражданские операторы радаров. Установить на земле радар, работающий на длине волны полтора метра и передающий информацию в виде коротких и четких кодовых слов пилоту-истребителя, кабина которого оборудована радиотелефоном, может все-таки оказаться недостаточно, чтобы летчик смог разбомбить немецкий завод, потопить подводную лодку или сбить немецкий бомбардировщик под покровом ночи, летящий к Лондону. В дополнение к информации, полученной с земли, этому летчику необходимо на борту мощное и легкое высокочастотное устройство, которое, подобно прожектору, помогло бы ему отыскать цель в темноте или в тумане. Это новое устройство не могло быть низкочастотным радаром столь эффективным, когда надо обнаружить с земли цель, находящуюся в небе. Дело в том, что когда посылаешь радиосигнал с воздуха в направлении к земле, Его энергия, отраженная от земной поверхности, так велика, что не позволяет различить на ее фоне слабое радиоэхо, отраженное от вражеского самолета. К тому же радары слишком громоздки, а наше устройство должно быть портативным. Решением проблемы оказался микроволновой радар, так называемый магнетрон с объемным резонатором. Произведенный в Британии образец такого устройства был доставлен в Соединенные Штаты сверхсекретной миссии в сентябре 1940 года. Президент Франклин Рузвельт назвал это событие доставкой самого важного груза, когда-либо достигавших американских берегов, Ароу, директор Британского научно-исследовательского центра средств дальней связи, поворотным пунктом войны. Эти высказывания оказались правдой лишь наполовину. Да, в 1930-е годы выполнена огромная работа по созданию микроволнового радара, но к этому времени уже существовали магнетроны других видов. В России многорезонаторный магнетрон запатентовали в 1920-х и об этом уже знали в Германии. К концу 1930-х появились они и в Японии. Дело было просто в том, что англичане о них не знали, а немцам приказывали отложить над ними работу, чтобы сконцентрироваться на более длинноволновых радарах. Так и вышло, что британские ученые переизобрели эти устройства независимо, а американские немедленно приступили к их усовершенствованию. К весне 1941 года, меньше чем через год после миссии, окруженной бесполезной секретностью в новообразованной радиационной лаборатории MIT в Бостоне, Уже был готов объемно-резонансный магнетрон с длиной волны 3 сантиметра. Вскоре базирующаяся в Кембридже компания Raytheon начала массовое производство магнетронов. Они и составили большинство устройств такого типа, использовавшихся в ходе войны как Соединенными Штатами, так и Великобританией. Попутно рейтионовский инженер Перси Спенсер изобрел так необходимую нам сейчас на кухне микроволновку. он как-то заметил, что шоколадка у него в кармане расплавилась под воздействием микроволнового излучения работающего магнетрона, рядом с которым он случайно стоял. Попутно в военно-морском флоте и войсках связи США шла работа над более длинноволновым радаром. 7 декабря 1941 года один из новых мобильных радаров системы предупреждения о воздушных нападениях, принятой на вооружение американской армии. Почти за час до нападения обнаружил японские самолеты, приближающиеся к Пёрл-Харбору. Предупреждение было проигнорировано, источником радиоэха сочли американские бомбардировщики b 17 прибытие которых из Калифорнии в этот день ожидали. В ходе радарной войны происходили и недоразумения из разряда «неизвестное-известное». Иногда одна сторона просто не знала о том, что другая располагает эффективным радаром. Например, летом 1943 года японцы решили поспешно эвакуироваться с находившегося в кольце американской морской блокады острова Киска в Олиудском архипелаге. Эвакуация прошла под прикрытием густого тумана. Один решительный японский адмирал провел ее при помощи нового микроволнового радара, о присутствии которого Соединенные Штаты не догадывались. При всех неудачах и ограничениях, идея радара, воплощенная в широком диапазоне различных устройств, оказала очень заметное влияние на ведение военных действий как странами антигитлеровской коалиции, так и державами оси. У союзников была популярна фраза о том, что атомная бомба лишь закончила войну, которую выиграл радар. Ведь именно благодаря радарам удавалось нащупывать и уничтожать вражеские бомбардировщики в темноте, повышать точность наведения зенитной артиллерии. Своим бомбардировщикам радары позволяли поражать цели вслепую, картографировать расположенную под крылом местность и, конечно, уменьшить навигационные трудности полета в тумане и в темноте. Правда, в начале войны точное попадание при слепой бомбардировке было все же недостижимо. и поэтому о точечных поражениях немецких промышленных целей, например, заводских цехов, не могло быть и речи. Приходилось бомбить по площадям. Практически это означало, пишет Луи Браун, демонстрируя, к чему могут вынудить военных технические ограничения, что целью становилась вся территория города. Таким образом, воздушная война с Германией обернулась полным разрушением ее городов, Хотя изначально в рамках стратегии союзников планировалось только вывести из строя предприятия по производству синтетического горючего. Как только в странах антигитлеровской коалиции стало разрешено давать подробные описания радаров в открытой печати, в публичных отзывах об этой технике стали проскальзывать нотки преувеличения. Возможно, самая удивительная и наиболее тщательно оберегаемая военная тайна. Современное электронное чудо, без которого сегодняшнее оружие было бы практически бессильно. Великая драма радара, самого могучего секретного оружия этой войны, до изобретения атомной бомбы. В начале 1946 года пионер британского радаростроения Роберт Вотсон Вот говорил, что это секретное оружие предотвратило нашу гибель, которая была бы неизбежна. если бы благодаря ему не было предрешено поражение немецкого подводного флота. Оценка Уинстона Черчилля была более сложной. Достижением Британии была именно эффективность применения, а не техническая новизна этих устройств. Так или иначе, радар изменил военное дело, сделав незримое видимым. спустя десятилетия луи браун признает что появление радара совершенно нового способа видения в ходе второй мировой войны изменило сами основы военного искусства более глубоко чем любое другое изобретение в сфере технического оснащения боевых действий в сфере космических исследований появление радара тоже сыграло важную роль с его помощью принципиально возможно отслеживать потенциально опасные для самого существования человеческого рода астероиды В конечном счете, это крайняя степень выражения оборонительных функций этого устройства. Здесь оно оказывается средством не столько ведения войны, сколько просто выживания. Как только были сняты вызванные войной информационные ограничения, множество журналистов, политиков, военных и простых граждан принялись превозносить военное значение применения радиоволн. Ученые и инженеры, причастные к этим разработкам, прославились. Многие ученые начали или продолжили радарные исследования в ионосфере, а стратеги стали думать о разработке способов противодействия радарам в контексте новых дистанционных способов ведения войны. Таким образом была подготовлена почва для еще более масштабного и сложно организованного сотрудничества между деятелями науки, военными специалистами и искателями прибыли. Во время войны и сразу после нее между учеными и военными уже существовали тесные и разветвленные взаимосвязи, основанные на взаимовыгодном обмене. Сначала ученые снабдили вооруженные силы основными методами работы с радарами, военные в свою очередь сотрудничали с крупными корпорациями и университетами, финансируя крупномасштабные научно-технические программы с целью адаптировать эти методы для использования в военной технике. После войны астрономы добились дальнейшего прогресса радарных технологий, в то время как частные предприятия привлекли многочисленных ученых, чьи способности больше не были востребованы военными. Прежние противники становились союзниками, но и наоборот. Опустился железный занавес, множились проекты холодной войны. Послевоенные исследования в радиодиапазоне быстро активизировались, так как астрономы оборудовали свои обсерватории, больше ненужными военным радарами, которые часто можно было купить по бросовым ценам или просто спасти от демонтажа и сбрасывания в шахту. Именно так, например, был приобретен инструментарий обсерватории Джодрелл Бэнк. В начале 1946 года радиоастрономы отделения войск связи армии США в Нью-Джерси осуществили успешное отражение радиоволн от поверхности Луны. Менее чем через месяц то же самое сделали венгерские физики. Британские исследователи обнаружили корреляцию между визуальными наблюдениями метеоров, пролетающих сквозь атмосферу Земли, и радиоэхо, которое в это время регистрировали их приемники. Тщательный анализ направлений и скоростей этих метеоров позволил исследователям из Британии и Канады установить, что эти объекты принадлежат нашей Солнечной системе, а не залетели в нее извне. Несколько национальных исследовательских групп получили радиоэхо от Венеры. Исследователи из воевавших друг с другом стран восстановили обычную практику научного сотрудничества. Замечательным примером этого, хотя и относящимся к более позднему времени, являются Бернард Ловел, директор обсерватории Джодрелл Бэнк, и тот самый немецкий радиоастроном, который в мае 1943 года исследовал и описал радарное оборудование для слепой бомбардировки, найденное на борту двух сбитых британских бомбардировщиков. Ионосферные исследования привели к прогрессу в создании безопасной двусторонней связи на больших расстояниях, цель достижения которой давно мечтали военные. В Соединенных Штатах наибольшую активность в этом направлении проявили и наибольшие средства выделили Центральная лаборатория распространения радиоволн Национального бюро стандартов. Теперь оно переименовано в НИСТ – Национальный институт стандартов и технологий). И такие военные организации, как Научно-исследовательский центр ВВС в Кембридже, Войска связи армии США и Управление научно-исследовательских работ ВМС. К ним присоединились большие и малые корпорации ITT – Международный телефонный телеграф, RCA – Радиокорпорация Америки, радиокомпания Коллинза в Сидор-Рапидс, Айова. В этой благоприятной атмосфере астрономы из Стэнфордского университета, научно-исследовательской лаборатории ВМС, обсерватории Джодрел Бэнк и других институтов исследовали возможности радиосвязи между Землей и Луной, в частности идею приема сигналов, отраженных от лунной поверхности. К 1951 году несколько групп исследователей решили задачу беспроводной передачи голоса на большие расстояния с отражением от Луны, которую они использовали как пассивное реле, естественный и бесплатный спутник связи в доспутниковую эру. А тем временем генералы, футурологи, политические лидеры и ученые, в том числе работающие в университетах над военными заказами, повсеместно, от Артура Кларка до Иосифа Сталина и до проекта Рент, неотступно думали над созданием ракет. Давным-давно известно, что это устройство, способное вылететь за пределы ионосферы, могло бы одинаково хорошо послужить средством как выхода в космос, так и производства разрушений на земной поверхности. Уже осенью 1931 года, спустя пять лет после того, как Роберт Годдарт продемонстрировал свою первую ракету на жидком топливе, а Дэвид Лессер, первый президент Американского межпланетного общества, когда-то выгнанный из средней школы, но ставший выпускником инженерного факультета МИТ, смог уверенно объявить аудитории, собравшейся в музее естественной истории в Нью-Йорке: «По моему мнению, использование ракет принесет в будущие войны ужас». неведомый предшествующим конфликтам, и сделает возможным уничтожение целых народов холодным, бесстрастным и научно обоснованным методом. Закамуфлированные, почти неотслеживаемые в полете, подкрадывающиеся к цели бесшумно благодаря своей сверхзвуковой скорости немецкие ракеты В-2, оказались непревзойденным примером того, насколько страшной может быть техника. Поэтому еще до начала Второй мировой войны и Соединенные Штаты, и Советский Союз из кожи вон лезли, чтобы завербовать кого-нибудь из разработчиков В-2 или завладеть деталями ракеты. Обе страны поставили себе цель сделать более смертоносную версию В-2, высокоскоростную ракету большой дальности, и не с обычной взрывчаткой, а с ядерной боеголовкой. Но обе стороны понимали, что В-2 можно направить не на вражескую территорию, а в космос. Сам Вернер фон Браун, отец ракеты В-2, в 2 в 1944 году, после того, как первая В-2 обрушилась на Лондон, отпустил свою знаменитую шутку – ракета сработала отлично, если не считать того, что приземлилась не на ту планету. Повторяя то, чего во время войны пыталась достичь Германия, Соединенные Штаты добивались от астрофизиков и специалистов по физике ионосферы, Разработки научных инструментов, которые ракеты могли бы нести. Первая серия из 25 собранных в США ракет В-2 должна была пройти испытания в 1946 году на полигоне White Sands в Нью-Мексико. В экспертную комиссию, на которую возложили эту задачу, входили представители научно-исследовательской лаборатории ВМФ, службы связи сухопутных войск, лаборатория прикладной физики, Национального консультативного комитета по авиации. НАКО, предшественник НАСА, корпорации General Electric, Принстона Гарварда и Мичиганского университета. Среди предложенных в качестве полезной нагрузки инструментов были спектографы, экранированный счетчик Гейгера, новый тип фотографической эмульсии, температурные датчики, телеметрические системы и микроволновой радиопередатчик, который мог передавать сигналы сквозь реактивную струю ракеты. В начале на первых совещаниях комитета экспертов военные наблюдатели стремились объяснить ученым, какие именно данные им хотелось бы получить, но вскоре убедились в почти полном соответствии между тем, чего им хотелось бы, и что уже придумали ученые. Планы обеих сторон совпали. Появившаяся осенью 1946 года редакционная статья в журнале Артиллерийско-технической службы изображает дерзкий проект в оптимистических тонах. как стремление к новым знаниям. Чтобы выполнить поставленные научно-исследовательские задачи, боевая головка В-2 лишилась своей смертоносной начинки, превратившись в мирную головку, наполненную научным оборудованием для исследования верхней атмосферы и для измерений параметров полета самой ракеты. Но куда бы Министерство обороны не вкладывало средства, приглядитесь и вы увидите, как военные цели умело маскируются под научные. Но вернемся к невидимым радиоволнам и к неизбывной мечте военных о неуловимости. Земля – один из самых громких радиоисточников в космосе. Мы объявляем о своем присутствии во весь голос, не оставляя никаких сомнений в нашем существовании. Для инопланетян, которые, возможно, прослушивают космос в нашем направлении при помощи радиотелескопа, мы представляем собой антитезис незаметности. Небольшие каменистые планеты, примером которых является Земля, в естественном состоянии не излучают заметного потока радиоволн. Но только подумайте обо всех видах человеческой деятельности, при которых они излучаются. Ваш мобильный телефон, ваше дистанционное устройство для открывания автомобильной дверцы, радар полицейского, который делает вас кандидатом на получение штрафной квитанции за превышение скорости, Телевышка, Wi-Fi в вашей квартире и в квартирах всех ваших соседей. Сеть дальней космической связи, при помощи которой мы передаем команды аппаратуре космических зондов, и, конечно, собственно радиостанции. Наша планета просто лучится радиоволнами. Для пришельцев это лучшее свидетельство уровня нашего технического развития. Если говорить о потенциальной возможности слежки за нами поближе к дому, земляне ведут себя более осмотрительно. мы заботимся о своей безопасности и защите. Как только появляется новая угроза шпионажа, мы стараемся тут же придумать против нее новые контрмеры. Король радаров Роберт Уотсон описал эту непрерывную гонку как бесконечный ряд контр-контр-контрмер в вечном соревновании между снарядом и броней. Одной из эффективных противорадарных контрмер, разработанных во время Второй мировой войны, Было то, что американцы называли Микиной, британцы дипольными отражателями, а немцы – просто лентами из фольги. Морской министр США описал это как уникальный метод укладки полосок алюминиевой фольги разной длины в пакеты, которые, когда атакующий самолет выбрасывает их в большом количестве в воздух, производят то же действие на вражеские устройства радарного наведения, что и дымовая завеса на устройство оптической наводки. Микина была и остается просто-напросто ложной целью. Для самолета или управляемой ракеты она выглядит целью. В 1940-х ее главным достоинством была способность отражать луч радара в обратном направлении, создавая ложный эхосигнал. Именно такое эхо мог бы создать попавший в поле действия радара настоящий самолет. Требования к этому средству маскировки были несложными. Микина должна обладать высокой отражающей способностью не сбиваться в комки и иметь длину, соответствующую длине волны радара. Если разбросать по небу эти летающие ленты, вражеский радар захлепнется в сигналах и не сможет различить настоящую цель среди множества ложных. Если вам точно неизвестна длина волны радарных систем наведения противника, вы можете нарезать ленты разной длины и рассчитывать на то, что какая-то из них сработает. А если длина волны известна, используйте только ее, добиваясь усиления отраженного сигнала и максимизируя тем самым шансы притвориться целью, особенно если луч у радара широкий и в него может попасть больше Микины. В странах, воевавших против Гитлера, первым, кто официально предложил использовать Микину как действенное средство защиты от радаров, была женщина-физик из Уэльса Джоанн Карен. Единственная женщина-ученая в Британском научно-исследовательском центре телекоммуникаций. В Германии версия этого средства уже прошла испытание на фирме Telefunken двумя годами ранее, в 1940-м. Оглядываясь назад, можно сказать, что сама по себе концепция ложного эха выглядит довольно-таки очевидной. Тем не менее, как и в случае с магнетроном, с резонансной полостью, директивные органы поначалу отказывались давать добро на реализацию этой идеи из страха, что она в конечном счете повысит уязвимость их собственной страны. Как только эти ленты начнут применяться, они тут же попадут в руки противника, который разгадает их предназначение и начнет сам применять это средство. В конце концов, однако, в 1943 году, Оно было принято на вооружение, и к концу войны три четверти, производимой в США алюминиевой фольги, шло на изготовление Микины. И это было далеко не единственное противорадарное средство, изобретенное в ходе Второй мировой войны. Были и другие попытки справиться с радарами – глушение, ослепление вражеского радара мощным электромагнитным импульсом – Радиозапутывание, обфускация, достигаемые, например, путем изменения частоты импульсов своей собственной радионавигационной системы, генерирование помех, обтягивание воздухозаборных труб, шноркелей, подводной лодки резиной, спуфинг, использование активных радиолокационных ловушек, например, таких, которые непропорционально усиливали радиоэхо, заставляя оператора радара думать, что он видит не один самолет, а целую эскадрилью. В общем, в этих условиях о простой честной радиолокации можно было только мечтать. Оставалось надеяться только либо на появление какого-то еще более мощного средства преодоления помех, либо на то, что противник по каким-то причинам вдруг забудет обо всех этих технических ухищрениях, возможно, именно потому, что о них все слишком хорошо знают. Был и еще один электронный инструмент под названием поисковый радиоприемник. Он, будучи оснащенным пеленгаторной антенной, мог установить местонахождение вражеской радарной станции на большем расстоянии и с большей эффективностью, чем это были способны сделать сами радары. На каждую контрмеру находилась и контр-контрмера. Немцы, например, научились измерять различия в движении бомбардировщика и облака Кины. От с большой скоростью самолетов радиоволны вследствие эффекта Доплера отражались со смещением длины волны, чего не происходило при их отражении от почти невесомых лент фольги, которые дрейфовали в воздухе со скоростью ветра. В результате германские зенитки, по крайней мере, иногда били по самолетам, а не по облакам алюминиевых хлопьев. Для астрофизика Мекина представляет интерес, так как ее маскирующий эффект основан на альбедо, отражающей способности необходимой характеристики небесных тел в широком диапазоне длин электромагнитных волн. В отличие от астрофизиков, биологи, геологи, химики и физики, как правило, не посвящают себя целиком решению задач регистрации света. А вот у военных тоже наблюдается растущий интерес к Альбедо. Его минимизация – первоочередная задача для обеспечения невидимости, хотя военные специалисты по радиолокации чаще оперируют понятием эффективной поверхности рассеяния. В этой области для целей национальной безопасности требуются новаторские решения. Альбеда – это средний процент света, который отражается от его поверхности, взятый от общего количества падающего на него света. Что не отражается, то поглощается. Чем ниже альбеда, тем труднее зарегистрировать объект. Луна – спутник Земли, объект шокирующий темный, ее альбеда всего 0,12, примерно как у автомобильной шины. Это значит, что в общем итоге, учитывая, что на ней есть более светлые и более темные области, Луна отражает 12% падающего на нее света и поглощает все остальное. Затянутая облаками Венера, наша ближайшая соседка среди планет, имеет альбедо 0,75. Потому-то она и сияет так ярко на сумеречном небе, где ее частенько принимают за висящий в высоте НЛО. Спутник Сатурна Энцелад, почти сплошь покрытый свежеобразованным девственным водяным льдом, обладает фантастически высоким Альбедо 0,99. Получается, что объект, который ваши приемники регистрируют как яркий, совсем не обязательно расположен близко. Он может быть далеким, но с поверхностью имеющий высокую отражающую способность, а может быть и близким, но имеющим меньшее альбедо. Так что само по себе альбедо, хоть и дает вам исключительно важную информацию, все же только частично характеризует вашу цель. Вся индустрия невидимости работает на то, чтобы сделать альбедо вашего объекта столь близким к нулю, сколь это возможно. Вы хотите, чтобы у вашего самолета была эффективная поверхность рассеяния, как у шмеля? Тогда он исчезнет с экрана вражеского радара, и не образует заметного когерентного радиоэха. Если вы добьетесь этого, противник не будет знать, был ли сигнал его радара поглощен или просто беспрепятственно улетел в пространство. Или можно установить на самолете радиоприемники, которые покажут вам, что вас запеленговали. Тогда вы можете начать маневрировать, чтобы избежать удара ракеты класса «Земля-воздух». Но есть еще один лучший выход – Можно покрыть всю поверхность фюзеляжа вашего самолета мелкими гранями, расположенными по отношению друг к другу под различными, но определенным образом рассчитанными углами. Тогда луч радара отразится от каждой из таких площадок в разных направлениях, ни одной из которых не будет указывать на вас. Это сделает ваш самолет почти невидимым для радиоволн и, как говорят в ВВС, внесет элемент неожиданности. Поздравляем! Вы изобрели стелс-истребитель F-117A, малозаметный одноместный самолет треугольной формы для еще большей невидимости, покрытой черной субстанцией, поглощающей радиоволны. Он одновременно напоминает гигантского журавлика Оригами и воздушно-десантный танк. С точки зрения аэродинамики он не особенно хорош, но зато, по крайней мере, на некоторое время, ведь со всякой неожиданностью в конце концов можно справиться, позволяет ВВС вновь овладеть инициативой в смысле выбора времени и места атаки. Разработанный в 1970-х и начале 1980-х авейной легендами когда-то совершенно секретной военной базе Зона 51 на берегу высохшего соленого озера в Неваде, истребитель F-117A, провел сотни атак на ближней дистанции и бомбовых вылетов в Ираке в ходе операции «Буря в пустыне» в 1990-1991 годах и операции «Свобода Ирака» в 2003 -м. Научной базой его создания была монография, написанная в 1962 году одним советским инженером и физиком-теоретиком. Этот труд подвел прочный математический фундамент под вычисление дифракции электромагнитных волн на металлических телах сложной формы или более конкретно на отражающих телах со скачкообразными разрывами поверхности или острыми ребрами, полоска, диск, конечный цилиндр или конус и тому подобное. В 1971 году монография была переведена для ВВС США и вскоре после этого внимательно изучено одним специалистом по радарам, работавшим в занимавшемся секретными перспективными исследованиями подразделения «Сканкуорс» компании Lockheed Aircraft. Именно этот отдел ранее спроектировал знаменитый самолет-разведчик u 2 Хотя ученые к этому времени уже понимали, что определенные характеристики поверхности фюзеляжа могут позволить самолету избежать пеленгации радаром, Математический аппарат, необходимый для построения работающей физической теории дифракции, еще не существовал. Его и разработал Петр Уфимцев, автор упомянутой монографии 1962 года. Этой книге в первые десятилетия Холодной войны, остававшейся в неизвестности, суждено было стать розетским камнем, совершившим прорыв в стелс-технологии «Технологии невидимости». Высказанные в ней идеи привели к созданию не только стелс-остребителя Lockheed F-117A, но позже и элегантного нортроповского стелс-бомбардировщика B-2, фюзеляж которого вместо множества граней состоит из непрерывно изгибающихся криволинейных поверхностей. Различие между этими подходами связаны просто-напросто с разницей в вычислительных мощностях, существовавших на время создания одной и другой модели, с различиями между компьютерами 1970-х и 1980-х, последние были в сто раз мощнее. Если бы Бэтмен летал на бомбардировщике невидимки его бета-планом был бы B-2. Уже более полувека в военном деле большая часть излучения регистрируется вне области видимого света. Столь же долго регистрируют космические явления на различных длинах электромагнитных волн и астрофизики, изобретая для этого все новые и новые приемники. В сентябре 2015 года к арсеналу их наблюдательных методов добавился еще один — регистрация гравитационных волн. Эти сигналы, обнаруженные коллаборацией LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, представляют собой экзотическую рябь на ткани пространства-времени, порожденную действием гравитации и не имеют отношения к свету. Но при этом гравитационные волны, распространяющиеся сквозь Вселенную, так ослабляются к тому времени, как достигают Земли, что, вероятно, пройдет еще много лет, может быть, столетия или тысячелетия, прежде чем гравитационная астрофизика приведет к рождению новой военной техники. В наше время большинство астрофизических сенсаций обязаны своим появлением именно детекторам, работающим в невидимых частях спектра. От крайне низкочастотных, низкоэнергетических радиоволн с длиной волны в несколько сот миль до крайне высокочастотных и высокоэнергетических гамма-лучей с длиной волны в квадриллионные доли сантиметра. Хотите увидеть гигантский звездный поток на расстоянии в 76 тысяч световых лет от Земли, состоящей из звезд, в несколько миллионов раз более слабых, чем самые слабые светила, различимые невооруженным глазом? Его можно увидеть в принадлежащий НАСА инфракрасный космический телескоп Спицера. А как насчет внезапной вспышки гамма-лучей, произошедшей в галактике, отстоящей от нас на расстоянии в 7,6 миллиарда световых лет и гораздо более древней, чем сама Земля? Эту вспышку можно увидеть, используя гамма-телескоп VERITAS в Аризоне, а подтверждает эти данные космический гамма-телескоп НАСА Ферми. Галактику, находящуюся почти в 10 миллиардах световых лет от Земли, с массой в 400 триллионов раз больше массы Солнца? Воспользуйтесь данными космической обсерватории ESA XMM-Newton и рентгеновской космической обсерватории NASA Chandra, и вы сможете определить ее массу. Астрофизики сегодня видят Вселенную неизмеримо более сложной, чем она представлялась Ньютону или Гершелю. Некоторые объекты, как, например, звездные ясли, области звездообразования, ослепительно сияют в инфракрасных лучах, но остаются почти полностью темными в видимом диапазоне. Не видим мы и космического микроволнового фона. И все же, несмотря на то, что с тех пор, как закончилась Вторая мировая война, на невидимых волнах уже сделано множество удивительных открытий, все еще преподносит нам сюрпризы и приемники видимого диапазона. В 2016 году астрофизики, работавшие на космическом телескопе Хаббла, объявили, что обнаружили на расстоянии в 13,4 миллиарда световых лет от Земли самую далекую из всех когда-либо регистрировавшихся галактик. Звезды в ней должны были состоять только из водорода, гелия и малого количества лития, потому что никаких других атомов тогда еще не существовало. Ни углерода, ни азота, ни железа, ни кремния, И, конечно, ни серебра, ни золота. У каждой полосы излучения свои трудности детектирования. Земная атмосфера прозрачна в видимой части спектра, почему мы и видим Солнце, но для ультрафиолетового излучения она в основном непрозрачна. Облака непрозрачны для видимого света, но почти полностью прозрачны для инфракрасного. Мы не можем видеть сквозь кирпичные стены, а для микроволновых лучей эти стены прозрачны. Именно поэтому мы можем разговаривать по сотовому телефону, находясь в помещении. Люди прозрачны для радиоволн. Стекло прозрачно для видимого света. Вы скажете, что кирпичная стенка непрозрачна, но астрофизик спросит: для какой длины волны? Еще астрофизик спросит, какова ее кривая пропускания, то есть какая часть света на данной длине волны проходит через данную среду без поглощения. Возьмем микроволны, живущие своей довольно низкой энергетической жизнью, в длинноволновой части электромагнитного спектра. Они имеют длину от миллиметра до примерно 30 сантиметров. Всего около половины микроволнового излучения от объекта, расположенного вне земной атмосферы, доходит до находящегося на Земле телескопа. Куда девается другая половина, поглощается атмосферным водяным паром, Вот потому-то астрофизики, работающие в микроволновом диапазоне, размещают свои наземные телескопы в пустынях, лучше высокогорных выше облаков. Одно такое место на нашей планете, где к услугам астрофизиков и очень низкая влажность и большая высота это пустыня Атакама, высокогорное плато в Анских горах на севере Чили. В Атакаме выпадает всего несколько миллиметров дождя в год. Во всяком случае, так было до климатических причуд. 2015 года, когда здесь случались ливневые паводки и цвели темно-розовые цветы. Это самая сухая пустыня на Земле и к тому же расположенная на такой высоте, что большая часть облаков, а значит большая часть атмосферной воды, остается внизу. Ничего удивительного нет в том, что самый мощный в мире наземный микроволновой телескоп Альма находится именно здесь. Если вы построите кривую пропускания микроволн с земной атмосферой, вы увидите резкий рост прозрачности. Окно между длинами волн 18 и 21 см. На обоих концах этой узкой полосы прозрачности радиоастрономы фиксируют отчетливое излучение атомов вездесущего элемента Вселенной, водорода H, и содержащих его молекул гидроксила OH. Эту полосу прозвали водопоем. На Земле так называют места, где во множестве собираются дикие животные, чтобы вдоволь попить и поваляться в лужах. Можно предполагать, что если инопланетяне знают о нашем существовании и хотят связаться с нами, им, скорее всего, тоже известно о поглощающих свойствах воды на разных длинных волн. Поэтому, если они и вправду разумны, они могут воспользоваться этой дырой в атмосфере и попытаться войти с нами в контакт, именно на этой частоте микроволнового излучения. А теперь поговорим о менее мирных результатах изучения астрофизиками деталей поглощения микроволнового излучения водой. Нельзя ли придумать нелетальное оружие, нацеленное на воду в теле человека? Ведь наши тела в среднем на три пятых состоят из воды. Такое оружие могло бы работать на том же принципе, что и микроволновка. Что ж, просите и дано будет вам. Вот американская версия такого устройства – система активного сдерживания фирмы Raytheon. Как и мирный телескоп Алма, она действует на миллиметровых волнах, немного более коротких, чем те, что разогревают еду в обычной микроволновке. Последние обстоятельства ограничивают глубину проникновения волн в человеческое тело. У нас ведь не летальное оружие, мы не собираемся никого жарить живьем. Скажем, мэр вашего города раздумывает, как ему предотвратить порчу городского имущества во время предстоящих в субботу демонстраций протеста защитников окружающей среды. Он хочет нанести упреждающий удар в войне с этими домашними террористами, вроде вашей тети милисы. Он может попросить военных послать одну из боевых машин, оснащенных генераторами миллиметровых волн, на перекресток улиц, на которых предполагаются выступления. Если направить электромагнитные лучи в толпу протестующих, они почувствуют себя так, как если бы кто-то приставил к их коже горячий железный пруд, почувствуют даже сквозь одежду. Чтобы избежать боли, демонстранты быстро и добровольно разойдутся. Есть и другие малогабаритные и, на первый взгляд, несмертельные виды оружия, средства обеспечения безопасности, гаджеты для управления скоплениями людей, в которых используются другие невидимые волны, в особенности инфракрасные. В широком спектре силовых мер эти средства относятся к той его части, которая теперь обозначается аббревиатурой MAUT – Military Operations on Urban Terrain. Войсковые операции в городской среде – это ракеты класса «Земля-воздух», системы безопасности в аэропортах, выводящие из строя устройство наведения любой ракеты, нацеленной на самолет. Боевые лазеры, неядерные генераторы электромагнитных импульсов, импульсные энергетические реактивные снаряды, лазерные винтовки останавливающего и раздражающего действия, фейзер. Есть и вспомогательные боевые устройства вроде приборов ночного видения и очков, усиливающих яркость изображения. Есть, конечно, и настоящие убивающие электромагнитное оружие. Более того, оружие массового уничтожения. Знание, на котором базируются все эти действия и их инструменты, то самое, что интересует астрофизика. Но сами эти инструменты интересуют только тех, кто нападает или тех, кто защищается от нападения. Офицер вы или астрофизик, вы не обойдетесь без больших объемов информации. Солдаты используют информацию в реальном времени, тогда как астрофизики чаще запасают ее впрок, иногда на целые годы. То, что наши обсерватории зарегистрировали в процессе наблюдений, мы потом сосредоточенно анализируем в тишине. Поэтому сохранение информации становится одной из наших главных забот. Когда-то Галилей мог лишь зарисовывать то, что он видел в свой телескоп. Прорывом 19 века стала фотография. Теперь у нас появилась запись того, что иначе доказать было бы невозможно. В 20 веке таких прорывов было много. Специализированные фотоэмульсии, увеличение чувствительности подогревом пленки, спектральные фильтры, фотоумножители, ПЗС с их пикселами. все это вместе принесло людям огромное количество информации, которое ждет использования, причем многократного использования изобретательными аналитиками. Представьте пиктограмму цифровое изображение прямоугольной формы, а теперь вообразите самый маленький из возможных ее участков. Это элемент пиктограммы, пиксель. Такова фундаментальная единица регистрации у приборов с зарядовой связью ПЗС. С этих приемников в 1970-х началось коренное преобразование методов построения изображений, а к началу 1990-х этот подход вытеснил все остальные. Мне случилось быть этому свидетелем, в те годы я оканчивал магистратуру, и влияние этого процесса на мою область исследований невозможно переоценить. Когда ПЗС подвергается воздействию света от ближайшего уличного фонаря или от далекой галактики, каждый из его пикселей накапливает некоторое количество электронов, которое зависят от интенсивности света, падающего на каждой из малых участков светочувствительной микросхемы, главного элемента ПЗС. Чем интенсивнее свет, тем больше электронов накапливается. Хотя если свет будет слишком ярким, приемник достигнет уровня насыщения и избыток электронов, распределится по соседним пикселям, искажая получаемые данные. Если удвоить экспозицию, удвоится и количество электронов. Электроны, скопившиеся на каждом пикселе, затем собираются с микросхемы, подсчитываются и превращаются в элемент мозаики. которая и составляет изображение. Чем больше пикселов в этой мозаике, тем выше доступное разрешение. Сейчас вы можете без труда скачать с Вики-склада уличную сцену объемом 2592 столбца на 1944 строки, которая трансформируется в мозаику из более чем 5 миллионов пикселов, фото, проработанные до мельчайших деталей. Но это еще что, если не боитесь перегрузить ваш компьютер, можете скачать изображение туманности Ориона из галереи космического телескопа Хаббла размером 18 тысяч на 18 тысяч, а это уже 324 миллиона пикселов, битком набитых подробностями. Есть еще такое понятие, как квантовая эффективность. В идеальном по эффективности приемнике один фотон даст вам один электрон. Реальность не столь хороша, хотя ПЗС все равно далеко обгоняет фотопленку. Ведь из каждой сотни фотонов света, падающего на кристаллы галлоидного серебра, вышедшие из употребления астрофотографической эмульсии 3AJ фирмы Eastman Kodak, Лишь примерно 3 удавалось запустить химическую реакцию, необходимую для появления изображения. То есть в этом случае квантовая эффективность составляла 3%. А какова сегодня квантовая эффективность ПЗС? У некоторых астрономических ПЗС. она превышает 60% в широкой полосе длин волн видимого света. Выходит, что мощность приемников выросла в 20 раз. Но есть и ПЗС, у которых на определенных длинах волн в ближней инфракрасной и ближней ультрафиолетовой областях спектра квантовая эффективность достигает 90%. Вдобавок ПЗС можно использовать с любой оптикой. Все эти плюсы означают, что теперь астрофизики – могут получать информацию из гораздо более далеких областей космоса, чем раньше, и таких областей стало гораздо больше. При этом, однако, возрастают трудности, связанные с шумами. Когда телескоп наведен на слабый источник света, он может не собрать достаточного количества фотонов для того, чтобы перейти порог чувствительности. С другой стороны, то, что кажется световым сигналом, может оказаться шумом. У каждого телескопа, у каждого приемника есть собственный внутренний шум. Есть он и у ПЗС. Собственное тепло приемника достаточно велико для того, чтобы связанные с ним тепловые фотоны попадали в пикселы. Поэтому профессиональные ПЗС и камеры, в которых они смонтированы, в процессе работы охлаждаются. В прежние времена, когда для регистрации получаемых на телескопе изображений астрофизики использовали фотографические пластинки, требовались длинные экспозиции. Зная, что есть объекты более слабые, чем мы способны зарегистрировать, мы стремились получить все большие и большие телескопы, которые собирали все больше и больше света. Нужны были деньги, инженеры, новые башни телескопов, новые горные вершины для их установки. На заре ПЗС-техники светочувствительные чипы были маленькими, с небольшим количеством пикселов. Некоторые из этих микросхем изготовлялись в университетах или промышленных лабораториях специально для нужд астрофизики. Но по мере того, как ПЗС становились все более и более привычными и доступными, и в особенности потому, что стали применяться в цифровых фотокамерах, их цена падала, а качество и скорость усовершенствования быстро росли. ПЗС-приемники преобразили астрофизику. Они дали новую жизнь малым телескопам, а большие наделили ранее непредставимой мощью и чувствительностью. Некоторые исследователи сделали карьеру на том, что повторили выдающиеся наблюдательные работы прошлого, авторы которых могли лишь приблизительно предполагать, какие данные они могли бы получить с более чувствительным приемником. В эпоху ПЗС астрофизики могут решать те же проблемы с гораздо большим успехом. мы можем теперь выйти за пределы прежних наблюдательных ограничений и начать мечтать о новом, более высоком уровне техники. Любой, кто не может себе позволить полагаться на то, что удача свалится с неба, скажет, что прежде чем начинать работу, надо заранее поставить перед собой ясную цель. И это правило приводит нас к мысли о военном потенциале ПЗС. Знать, что ты ищешь, неотъемлемая часть того, что в Америке обозначается аббревиатурой, ISR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – всего комплекса разведывательных действий, состоящего из сбора данных, наблюдения и, собственно, разведывательных операций. Так вот, появление ПЗС произвело такой же переворот в американской ISR, какое оно произвело в американской астрофизике. В конечном счете, астрофотография и разведывательная аэрофотосъемка – отличаются лишь выбором цели, расстоянием до нее и направлением вашего взгляда. В декабре 1976 года спутник KH-11 Cannon из серии космических аппаратов Keyhole стал первым спутником-шпионом, оборудованным ПЗС-техникой. Изменение оказалось революционным. Национальному управлению военно-космической разведки больше не надо было ждать много дней, пока пленки, отснятые со спутников-шпионов, будут спущены с парашютом в жароустойчивых кассетах, подхвачены в воздухе специальными самолетами, а то и подобраны в океане, и хорошо, если американскими судами. Затем обработаны и только после этого снимки, наконец, попадут на стол соответствующего офицера. Теперь фото, снятые с борта KH-11, например, изображение советского авианесущего крейсера, строящегося на Черноморской верфи, могли почти мгновенно передаваться через ретрансляционный спутник на наземную станцию близ Вашингтона. Первые спутники шпиона, разработанные в рамках программы «Корона», предназначались для широкого поиска, их камеры имели большое поле зрения. Сменившие их спутники серий «Кихол» и «Гамбит» более пристально наблюдали за конкретными целями, предварительно намеченными их предшественниками серии «Корона». Спутники серии Hexagon обладали еще более высоким разрешением при наблюдении индивидуальных целей и улучшенными поисковыми характеристиками. Большинство их было оснащено как основной камерой для широкоугольных снимков районов, недоступных для наблюдения иными способами, так и картографической камерой, полезной для военного планирования. Пресс-релиз фирмы Lockheed Martin, изготовителя спутников Hexagon, так описывает их роль. В стране необходимы эти поисково-разведывательные спутники наружного наблюдения, чтобы адекватно оценивать возможности, намерения и технические достижения тех, кто противостоял США во время Холодной войны. Они стали космическими глазами Америки. Камеры на борту последнего спутника-шпиона серии «Корона», запущенного в 1960 году и впоследствии получившего обозначение «KH-1», могла зарегистрировать объект размером всего 8 метров. Прошло только 6 лет, и камере спутника KH-8 Gambit стали доступны объекты размером в 15 сантиметров. Еще через 10 лет спутник KH-11 Canon, первый из тех, что были оснащены ПЗС-приемником, имел гораздо более широкое поле зрения, больший объем памяти и значительно более долгий срок эксплуатации. правда, за счет более низкого разрешения, которое теперь составляло 2 метра. Однако у так называемого усовершенствованного KH-11 разрешение было вновь повышено, к тому же он был чувствителен к инфракрасным лучам. Неудивительно, что во время Холодной войны Советский Союз тоже запускал много спутников-шпионов. Несколько их, несколько их было запущено и Китаем. Неудивительно и то, что хотя американские разведывательно-космические программы обычно оставались засекреченными в течение десятилетий, периодически случались утечки информации, неумышленные проговорки и эпизоды якобы непреднамеренного рассекречивания. В 1981 году солидное авиационное издание поместило полученные со спутника KH-11 снимок советского бомбардировщика. В 1984 году Американский военно-морской аналитик слил уважаемому военному журналу, сделанную с KH-11, фотографию советского авианесущего крейсера. Сам же KH-11, как и все семейство космических аппаратов, к которому он принадлежал, остается секретным по сей день. Итак, теперь больше не сбрасывают с парашютом кассеты со снятыми в космосе пленками. В Рочестере, штат Нью-Йорк, где находится компания «Истман Кодек», процветает безработица. Мировым стандартом стали ПЗС-приемники высокого разрешения. Весьма вероятно, что существует постоянно пополняемый архив оптических, инфракрасных и радиоизображений каждого квадратного фута каждой реальной и потенциальной зоны конфликта на нашей планете. На одном часто репродуцируемом снимке, сделанном в 1990-х с борта усовершенствованной версии KH-11. Видно фармацевтическое производство в Судане, по слухам связанное с производством химического оружия. На другом лагерь в горах Афганистана, который называют тренировочным центром Аль-Каиды. Более современные спутники, разведывательные, геопространственные, коммерческие, телекоммуникационные, метеорологические, неоднократно снимали такие объекты военного значения, как, например, убежище Усамы Бен Ладена в Абатабаде, Пакистан. Они зарегистрировали внезапное появление многочисленной бронетехники на военной базе в Алеппо в Сирии и повышение активности перед запуском ракеты на космодроме Сахэ в Северной Корее. Но спутники-шпиона, отслеживающие зоны конфликтов, не единственный источник таких фотографий. Любой, кто способен за это заплатить, может сейчас отобрать все, что ему вздумается, из бесчисленного количества изображений, сделанных с борта коммерческих спутников. Уильям Бэрроуз пишет, «Сами сотрудники разведслужб регулярно пополняют коллекции снимков, полученные благодаря работе их собственных систем, фотографиями, сделанными с коммерческих спутников. Космические аппараты гражданского назначения все чаще используются для рутинного сбора разведданных и даже в потенциале для ведения боевых действий, так как это обходится дешевле, чем в обстановке полной секретности запускать спутники-шпионы. а потом обрабатывать лавинообразные потоки данных, непрерывно поступающих почти в реальном времени. Но если высококачественные коммерческие изображения при помощи, по сути, обычной кредитной карты могут покупать сотрудники спецслужб, то же самое могут делать диктаторы и террористы. Верно, а еще агентство доставки гуманитарной помощи и группы защитников окружающей среды. Можно ли сказать с уверенностью, что спутниковые фото любого происхождения никогда не будут употреблены во зло и всегда будут служить нашей безопасности? Вероятно, нет. Но хорошо ли иметь документальные подтверждения сокращения площади лесов в бассейне Амазонки с 1975 по 2012 год? Или быть предупрежденными о вскрытии крупнейшего ледяного шельфа Арктики, случившегося в 2003 году? Вероятно, да. Существует организация под названием «Международная хартия по космосу и крупным катастрофам», которая бесплатно обеспечивает спутниковыми фотографиями бригады спасателей во всем мире, чтобы те могли действовать более быстро и эффективно. Подобно GPS, космические глаза тоже имеют двойное назначение. Вопрос, что будет, если послать на перехват спутника-шпиона баллистическую ракету, а потом отправить то, что получится после их столкновения, в межпланетное пространство? Ответ – миссия НАСА-столкновение с бездной, Deep Impact, к комете Темпеля-1. Впервые главной задачей космической миссии стало преднамеренное столкновение с кометой, а не пролет мимо нее. 3 июля 2005 года, после того, как менее чем за полгода космический аппарат Deep Impact преодолел более 400 миллионов километров, Он выпустил в направлении кометы 800-фунтовый умный снаряд, который на следующий день врезался в комету Темпель-1. Энергия взрыва была эквивалентна 5 тоннам тринитротолуола. На поверхности кометы образовался глубокий кратер. Выброшенные в пространство массы осколков и пыли, что и было целью столкновения, наблюдались и регистрировались камерами и инфракрасным спектрометром на борту космического аппарата, а также многочисленными телескопами по всему миру. Теперь мы с определенностью можем сказать, что на поверхности кометы имеется водяной лед, некие пушистые структуры, менее плотные, чем сугробы мелкого снега, и в изобилии углеродосодержащие молекулы. Они-то и говорят нам, что в какой-то момент, на протяжении первых нескольких миллиардов лет существования нашей планеты, когда Земля подвергалась регулярной бомбардировке из космоса всяческими каменными образованиями, включая кометы. Одна такая комета, похожая на Темпель-1, могла, оказавшись вблизи Земли, поделиться с ней органическим веществом. Очевидно, что выпущенный космическим аппаратом снаряд должен был поразить свою цель. Очень темная, альбеда 0,06 ядро кометы диаметром менее 4 миль. В противном случае миссию пришлось бы считать провалившейся, как сражение, проигранное из-за того, что артиллерия промахнулась. Все компоненты этой сложной схемы находились в движении. Земля, послужившая платформой для запуска ракеты, сам космический корабль, ударный снаряд и комета. Ударный снаряд был оборудован телескопом, работавший в разных спектральных диапазонах ПЗС камеры среднего разрешения, датчиками цели, батареи, которая должна была обеспечить космический снаряд энергии до последней минуты его существования, и запасом гидрозинового топлива для кратковременных реактивных импульсов коррекции курса. Этот баллистический снаряд необходимо было выпустить с борта космического аппарата точно в расчетное время и под таким углом, который бы гарантировал максимальное сближение с кометой. Вдобавок само столкновение должно было произойти на освещенной Солнцем стороне поверхности кометы, чтобы можно было увидеть выброшенные из нее взрывом облако пыли. Обычно навигация в космосе происходит по командам с Земли, но чтобы избежать связанных с этим больших временных задержек, ведь данные о положении космического корабля должны передаваться на Землю, анализироваться, И только после этого выработанная команда управления посылается обратно на корабль. Во время осуществления своей главной задачи миссия Deep Impact управлялась бортовой навигационной системой OTANAV. Система была активирована за два часа до запланированного столкновения. Каждую минуту OTANAV получала четыре изображения, что позволяло ей постоянно контролировать положение и скорость как кометы, так и ударного снаряда. Чтобы удержать снаряд на курсе, умная система провела три коррекционных маневра за 90, 35 и 12 минут до столкновения. Миссия увенчалась успехом, не в результате везения, но именно потому, что и астрофизики, и военные знают, как пользоваться полученными в разных областях спектра данными, чтобы обеспечить попадание баллистического снаряда в движущуюся цель. Мы, астрофизики и военные, независимы. И в то же время мы зависим друг от друга. Мы — союзники.